показания эксперта после того как заключение готово следователь дознаватель и другие по собственной инициативе либо по ходатайству подозреваемого обвиняемого или его защитника вправе допросить эксперта в ходе допроса формируется такое доказательство как показание эксперта. Понятие, образующими признаками такой разновидности доказательств, как показания эксперта, являются следующие положения. Первое. Показания эксперта – это всегда устная речь. Второе. Это устная речь лица, которое провело назначенное в установленном УПК порядке исследование. и подготовившим письменное заключение, заключение эксперта. Третье. Содержание показаний, сведения, разъясняющие заключение или его часть данного эксперта. Четвертое. Показания эксперта могут быть даны только на допросе.